Глава двадцать Я недоверчиво смотрела на угрозу, которую кто-то подбросил ко мне в ящик. Хотя почему кто-то? Это был преступник. Он знал о том, что я участвую в расследовании, знал, где я живу. И это полакомлюсь. Стук в дверь показался мне раскатом грома в летний погожий день. И как от раската я испуганно подпрыгнула. Сальватор рывком оказался рядом, материализуясь прямо на ходу. «Дана?» — позвал обеспокоенный кот. «Все нормально», — шепотом ответила я и подкралась к двери, которую после замечания мистера Тета начала запирать. «Кого там принесло?» Прозвучало не очень дружелюбно, но на дружелюбие я была сейчас не очень способна. «Мы это...» — послышался неуверенный голос из-за двери. «Нас вам крышу чинить прислали!» «Сказали, дыра в потолке!» Я бросила недоверчивый взгляд на Сальватора, а потом коснулась замка и медленно открыла дверь. После угрозы, которую я до сих пор держала двумя пальцами, как-то доверять на слово никому не хотелось. Но на пороге действительно оказались двое работников в серых комбинезонах. Один из них держал в руках складную лестницу, второй – ящик с инструментами. «Добрый день!» – расплылся в улыбке гном – «Мы можем приступать к работе? Где у вас тут поломка?» Я отступила на шаг, показав ведро, которое опять почти наполнилось до краев. «Поняли», — заверил меня он, а потом махнул своему напарнику, и тот пошел прилаживать лестницу к стене моего дома. «Простите», — выдохнул я, — «а кто вас прислал?» «Или я забыла, что вызвало ребят, или это просто какое-то чудесное совпадение?» Но оказалось ни то, ни другое. «Наш заказчик...» — мужчина порылся в кармане комбинезона, вытаскивая крошечный блокнот. «Некто мистер Тейт. Заказ уже оплачен». Кивнув, он поспешил ко второму, передавая какие-то инструменты. «А ты говорила, что зря на то свидание пошла», — фыркнул Сальватор. «Смотри, какой мужик хороший. Крышу тебе починить решил». «И что-то мне подсказывает, что залатать ее куда дороже, чем сходить на дерьмовую пьесу». «Что-то в твоих словах есть», — хмыкнула я, но спешно отбросила не самые важные в этот час мысли. Меня больше волновало письмо, которое я по-прежнему держала в руках. Вот оно было первостепенной проблемой. Именно потому в ближайшие несколько минут я освободила кухонный стол от всего лишнего, разложила на нем чистую салфетку — а поверху опустила письменную угрозу и начала вынимать содержимое ближайшего ящика. Сальватор взобрался на стол и замер, рассматривая предметы, которые я расставляла на столешнице. Медные весы, несколько мешочков с травами, пустые и наполненные разными зельями пузырьки, тонкие серые перчатки из кожи виверны. «У тебя целая подпольная лаборатория дома!» с восхищением протянул фамильяр принюхиваясь к содержимому ближайшего мешочка. «Что собираешься делать?» «Снять отпечатки пальцев, проверить на наличие других влияний. Нужно что-то, что может привести к отправителю». Кот помолчал и отступил на несколько шагов, освобождая мне место. А я активировала записывающий кристалл, поставила его на край стола и начала самостоятельное изучение так удачно пришедшей ко мне улики. «Для письма и конверта использована дешевая желтая бумага повышенной плотности», произнесла я, натягивая перчатки. До этого я уже оставила свои отпечатки на письме, теперь следовало быть осторожнее. Отсутствует магическая марка, письмо было подкинуто вручную, а не отправлено с помощью потоков. Я вылила проявляющее зелье в плошку, взяла в руки кисточку и, макнув ее в содержимое провела по периметру письма. Отпечатки одного типа предположительно мои на конверте два отпечатка тоже мои. Видимо отправитель пользовался перчатками. Да что же за умные преступники пошли никого на отпечатках не поймаешь. я набрала в ладонь мелкий желтоватый порошок. из ближайшего мешочка и посыпала им лист и конверт. И ничего не произошло. Магических воздействий над посланием не проводилось. Пробормотала я и деактивировала кристалл. Проклятье! Дано, успокойся», — посоветовал мне Сальватор, расхаживая по свободной части стола. «То, что на письме не осталось никаких следов, еще не значит, что оно ни на что не указывает». Я несколько раз вдохнула, прежде чем действительно прислушаться к совету духа и вновь запустить запись голоса. Сальватор был прав. Пусть видимых зацепок и не было, зато имелась догадка, которой обязательно нужно поделиться с мистером Тейтом. Письмо было доставлено вручную, днем. Вампир бы этого сделать не мог. Значит, у преступника есть помощники или слуги. Деактивировав артефакт во второй раз, я вздохнула и провела пальцами по вырезанным буквам. Перчатка не цеплялась. Хорошо приклеенные, будто на магический клей, но у меня не было реактивов для проверки. Дальше этим пусть занимаются королевские дознаватели. И им же определять, над какой газетой поиздевался преступник. Может, это сузит нам круг подозреваемых? Подозреваемые. произнесла я, поворачиваясь к Сальватору. Это могли быть слуги, сообщники, бедный ребенок из трущоб, которому заплатили монетку. Нужны свидетели. Запнувшись на полусловий, я кинулась на улицу, оживленную улицу, где кто-то что-то мог видеть. Следующие несколько часов я провела, расспрашивая соседей, видел ли кто из них кого-то подозрительного. Может, какой незнакомец в плаще или мальчишка-оборванец, или какая-то карета со странным гербом проезжала по улице. «Не можешь ты жить спокойно, да?» пробормотал Сальватор, когда я стучала в очередной дом, пританцовывая от нетерпения под козырьком. «Не я убиваю девушек, а какой-то свихнувшийся вампир», на грани слышимости отозвалась я, когда дверь открылась. По итогу расспросов у меня было составлено порядка десяти записей о странных... посетителях улицы этим дн. Начиная от кареты без гербов, благоосед запомнил внешность кучера и породу лошадей и заканчивая толпой детворы, гоняющий мяч. Если кто-то из них подкинул мне в ящик угрозу его найдут. У меня теперь на руках было само письмо с угрозами, его первоначальные исследования и косвенное описание всех подозреваемых. Впервые жалею, что наступили выходные, Пожаловалась я духу, который сейчас следовал за мной, несмотря на дождь. «Вряд ли мистер Тейт примется за работу, если мне и удастся его найти». «Ты можешь купить еще парочку билетов на какое-нибудь представление». «Саркастично протянула эта пушистая морда, тогда он тебе точно отказать не сможет». «Ага, подкинуть ему вначале билет, а потом письмо с угрозой», усмехнулась я. «Романтикой так и тянет, не находишь?» «Все-таки — романтикой, довольно замурчал он. «Что, понравился тебе этот мужик?» Я уже открыла рот, чтобы ответить, а потом резко остановилась и бросила на фамильяра быстрый взгляд. «Не собираюсь обсуждать свои чувства. Никогда». «А это ты зря», — не обиделся Сальватор. «Не всегда можно понять, что на самом деле чувствуешь, пока не обсудишь это с кем-то». «Ага-ага», — Отмахнулась я от него, уже приближаясь к своему дому. «Ты, случайно, души раньше не лечил?» «Нет, но если что, смогу переквалифицироваться», — фыркнул фамильяр, а я рассмеялась. К моменту, когда я вернулась, крыша была уже починена, а ремонтники собирали вещи. Пожелав мне хорошего вечера, они откланялись, а я перед сном не просто заперла все возможные замки в доме, но и несколько заклинаний сверху наложила. Паранойя начинала поднимать свою голову, и мне это ой как не нравилось. Потому следующим же утром, несмотря на выходной, я поехала в дворцовый квартал, чтобы продолжить расследовать дело одной сирены. По факту мне хватило бы и ее показаний, чтобы закрыть преступление, но я решила еще навестить и ее прошлых ухажеров, чтобы окончательно расставить все точки в вопросах. Как и ожидалось, не все знатные господа были рады встретить на своем пороге дознавателя. Но после того, как я показывала им значок и называла имя «Мисс Яни», все как один менялись в лице. И нет, к моему сожалению, не бледнели и пугались, а наоборот, улыбались и приглашали войти. И поголовно сообщали, что это был один из самых лучших моментов в их жизни. Некоторые даже жалели, что не могли из-за своего статуса взять в жены мисс Яни. Несколько мужчин поинтересовались у меня, как сейчас ее дела, и не требуется ли ей помощь. Помимо того, что допросила всех, я еще и на ментальное воздействие проверила. Чисто. «Ничего не понимаю», — бормотала я вечером того же дня. «Никакой магии. Никакого нарушения законов. То есть по факту преступления как такового не было». «Может, тебе стоит взять уроки у этой сирены?» — предложил Сальватор, развалившись на кресле в спальне. Я в это время запирала окна и почему-то вспомнила, как выглядел дом мистера Фолька изнутри. «Это еще мне зачем?» — удивилась я, запнувшись на прочтении заклинания и с удивлением покосилась на фамильяра. «Будешь крутить мужиками, как тебе того хочется», вытянувшись в полный рост, протянул кот. «Никаких конфликтов. Хлопнешь ресничками, и все принесут тебе на блюдечке». «Прости», — рассмеялась я, — «не мой вариант». Сальватор фыркнул, но убеждать меня ни в чем не стал. А уже на следующий рабочий день меня ждал не самый приятный разговор с мисс сиван. Если ее истерику, устроенную в общем кабинете агентства «Замочная скважина», можно вообще назвать разговором. «Что значит, она невиновна?» Взвизгнула молодая ведьма, вскакивая с места. Глаза у нее засветились. «Вы вообще выполняете свою работу, мисс Крамер, или просто тянете из меня деньги?» Тары и Кит притихли, спрятавшись за папками с документами, за дверью послышались тихие шаги. Похоже, кто-то решил подслушать. Интересно, это был мистер Дэв или все же Грегори? «Это значит», — заговорила я самым спокойным и тихим голосом, на который была способна в этот момент, что мисс Яни не применяла никаких чар и шантажа, чтобы выманивать из своих ухажеров дорогие подарки. Я поговорила со всеми, кроме вашего брата, и допросила саму мисс Яни. Вот. Я активировала артефакт, на котором был записан один из самых жестких допросов, которые я проводила. Не очень люблю тактику давления, но тут, как мне показалось, она была самой верной. Ведьма затихла, прислушиваясь к голосам, которые разносились по кабинету, а потом изменилась в лице. «Но ведь она вам грубит и...» «Да, я не сказала, что мисс Я неприятная девушка», — согласилась я. «Да и девушкой ее назвать сложно, даже по меркам сирен. Но факта преступления нет. Она бы не смогла солгать. Поверьте, я видела, что случается, когда сирена лжет под воздействием воды». Мисс Сивен рухнула на стул напротив и недоверчиво покачала головой. «Но что мне тогда делать, мисс Крамер? Мой брат тратит бездумно. Еще немного и померу нас пустят». «Попробуйте вот этот способ». Я пододвинула к ней лист, на котором несколькими часами раньше расписала парочку законов, которые могли бы помочь девушке. «Если вы подадите в суд», и сможете доказать финансовую несостоятельность вашего брата, титул главы перейдет вам как ко второй наследнице, и тогда всем будете заправлять вы. Но как я могу это сделать? Она уже читала мои записи. Чеки из лавок, выписки из магазинов, свидетельства тех, кто ведет ваш банковский счет. Вы возьметесь за это? Несмотря на то, что она буквально... Несколько секунд назад наорала на меня, сейчас ведьма просила о помощи. «Увы, это уже дело для королевской стражи», — качнул я головой. «Беспредел!» — фыркнула она, вновь превращаясь в фурию. «Я засужу ваше агентство! Вы обязаны вернуть мне залог! Мошенники!» «Обо всем этом вам стоит поговорить с нашим начальством», — не сдавалась я, продолжая сохранять спокойствие. «Мистер Дэв находится в своем кабинете, он знаком с материалами моего расследования». «Что? Вы рассказали?» «Еще немного, и она бы точно кинула в меня каким-нибудь проклятием, а потом резко развернулась и вылетела из кабинета». «Ненормальная». На грани слышимости выдохнул мистер Бодуюн, бросив взгляд в сторону выхода. «Согласен», — поддержал его тары. да «Дана, расслабься, ты все сделала правильно», — попытался поддержать меня Кит. Но я только отмахнулась. После некоторых событий вот это лишь крохотная невзгода. Однако, несмотря на вопрос в глазах колдуна, рассказывать более подробно не стала. По крайней мере, ему. Зато вечером после окончания рабочего дня наведалась в башню королевских дознавателей и рассказала обо всем этом уже другому колдуну. Мой монолог начался с фразы «Мистер Тэт я очень благодарна за ремонт крыши» и закончился тем, что я положила перед ним письмо с угрозой, которое получила пару дней назад. Джереми несколько мгновений недоверчиво смотрел на улику, потом медленно поднял глаза и задал весьма резонный вопрос. «Когда вы его получили, мисс Крамер?» Я ответила честно и тут же огребла за то, что не связалась с ним раньше. Стесняюсь спросить, где мне вас нужно было искать. перешла явно падение, когда у главы королевских дознавателей закончились слова. Сильно сомневаюсь, что вы в выходные дни находитесь тут». «И очень зря, мисс Крамер», — сверкнул глазами колдун. «С учетом того, какое дело нам попало, о выходных приходится забыть. Это вам я дал отдохнуть, как я думал». Я поперхнулась воздухом. «Ладно». Джереми взлохматил волосы пятернёй, опустив глаза к новой улики «С этим мы разберёмся. Спасибо, что сообщили. Чем я могу помочь?» Тут же вызвалась я, не спеша уходить. Как-то не особо тянуло меня домой после покушения, угрозы. Казалось, весь преступный мир знал, где можно найти Дану Крамер. Мистер Тейт посмотрел прямо на меня и криво усмехнулся. «Мне нравится ваша целеустремлённость, мисс Крамер». но на сегодня рабочий день действительно закончен. И я хотел бы поздравить вас с закрытием пятидесятого дела». «Чего? Откуда ему об этом известно? С какой скоростью вообще информация доходит до королевских?» «Спасибо, не в отозвалась я, не решив, стоит ли возмущаться. Думаю, что это событие стоит отпраздновать. Как вы смотрите на ужин в одном прелестном ресторанчике, Как бы невзначай уточнил мистер Тейт и улыбнулся так, что у меня попросту язык не повернулся отказать.